«Ли Цзядзи, ты говорил сейчас про отчет судьбы, что в жизни каждого человека наступает время, когда судьба набрасывает на него узду. Наверное, у меня это случилось в восемь лет. Той осенью папа уехал из Цзянани в Пекин. И с тех пор у меня больше не было семьи. На самом деле папа ничего не смыслил в бизнесе. просто понадеялся на помощь двоюродного брата, с которым был едва знаком. Младшая сестра бабушки еще в молодости уехала в Пекин. Там вышла замуж и родила детей. Этот двоюродный брат был ее старшим сыном. В нашем семействе он всегда выглядел чужеродно. Плохо учился, нигде не работал, только болтался целыми днями в компании таких же бездельников, а промышлял перекупкой. Для моего дедушки слова «перекупка» и «жульничество» Были синонимами, поэтому нетрудно представить, какое потрясение ему принесла новость о том, что папа тоже занялся перекупкой. В глазах дедушки это было непростительным падением. Жулик, барыга, челнок. Я терпеть не могла, когда они так называли папу. Про себя каждый раз поправляла. Нет, он бизнесмен, то есть купец. В 1990 году оба эти слова звучали еще по-книжному благородно. На самом деле я ни разу не встречала ни бизнесменов, ни купцов, а люди, торговавшие возле школы рисовыми палочками и наклейками с героями мультфильмов, не считались. Это были простые лоточники. Слово «купец» я знала из сказок. Там героинями часто становились дочери купцов. Они жили в роскоши, почти как принцессы, И хотя красота и наивность приносили таким девушкам некоторые неприятности, в конце всегда появлялся красивый и отважный мужчина, который спасал героиню от опасности. Всех этих девушек ждала прекрасная судьба, которую не могли омрачить никакие напасти, как если бы их отцы загодя подкупили Бога своими деньгами. И я очень радовалась, что тоже стала дочерью купца. Будто это переносило меня в другую, прекрасную жизнь. Из Пекина папа звонил нам раз в неделю. В воскресенье вечером мы с мамой отправлялись в магазинчик рядом с домом ждать его звонка. Сам он тоже пользовался общим телефоном, поэтому мы договаривались, что он позвонит в шесть. Но папа не отличался пунктуальностью и всегда немного опаздывал. Нам было неудобно стоять в магазине просто так, поэтому мама покупала какую-нибудь мелочь вроде постилок или медальонов из боярышника. Мне больше нравились медальоны, их хватало надолго. Завёрнутые в бумажный конвертик, они напоминали стопку монет по пять феней. Я бережно держала такую монетку на языке, высасывая из неё сладкий краситель, пока она не начинала крошиться. Я старалась растянуть удовольствие, Словно у меня в руках монеты, которые нужно бережно тратить. И каждый раз загадывала, на каком по счету медальоне зазвонит телефон. Однажды я потратила все монетки, но он так и не зазвонил. Мы с мамой прождали в магазине до самого закрытия и на ноющих ногах отправились домой. Но даже если бы он позвонил, я бы просто повторила то же самое, что и каждый раз. «Папа, как твои дела?» У меня все хорошо, не беспокойся, я буду слушаться маму. Дул холодный ветер, мы медленно возвращались домой. Язык у меня онемел от сладкого, задние зубы ныли. Несказанные слова разрастались внутри, вспучивая сердце. Нетвердой походкой к нам подошел пьяный, сощурившись, оглядел мою маму, раскинул руки и загородил ей дорогу. Мама заметалась, кое-как оттолкнула пьяного, схватила меня за руку и понеслась вперед. Бежали мы долго, потом, наконец, встали отдышаться под фонарем. Я смотрела на маму с ненавистью, как будто она чем-то предала моего папу. Когда я выросла, такие медальоны из боярышника почти исчезли. И я забыла, как стояла той зимой в магазине и рассасывала их в ожидании телефонного звонка. А вспомнила благодаря одной незнакомой женщине. Летом прошлого года я договорилась встретиться с другом, он опаздывал. Мобильник у меня разрядился, и я подошла к придорожной телефонной будке. Под пластиковым козырьком стояла женщина. На ней было синтетическое платье с высокими плечиками, какие носили много лет назад. Седые волосы висели по плечам. Взгляд блуждал. Она сняла трубку, раскрыла ладонь, осторожно вытащила медальон из розовой обертки, бросила его в щель для монет и набрала 119. «Горим!» — тихо сказала она, затем повесила трубку и скрылась в сумерках, сжимая в руке розовый пакетик. С уходом зимы воскресные телефонные звонки сошли на нет, потому что папа начал ездить в командировки в Россию, а на поезде дорога до Москвы занимала целую неделю. Мы могли созвониться только когда он возвращался в Пекин. Весной мама тоже уехала в Пекин, папе нужен был помощник. Меня отправили жить к дедушке. Это придумала бабушка, так она хотела наладить отношения между дедушкой и папой. К тому же у дедушки жила и Пэйсюань, а она могла хорошо на меня повлиять. Воочию, увидев папе нападение, бабушка считала, что мне крайне необходим хороший пример для подражания. Папа не хотел быть обязанным своим родителям, но другого выхода не оставалось. На каждую поездку в Москву уходило по две недели. Они при всём желании не могли взять меня с собой. В итоге он согласился, но с условием, что будет ежемесячно перечислять бабушке плату за моё содержание. Я не хотела переезжать к дедушке. Я была согласна даже на школу-интернат, откуда домой отпускают раз в две недели, лишь бы они взяли меня с собой в Пекин. Но моего мнения никто не спрашивал. Да я и не помню, чтобы сама высказывалась против. Не уверена, что у меня было такое право. Скорее всего, начни я спорить, мама сказала бы «это нужно для твоего же будущего». Очень странные слова. Я хотела, чтобы они сделали мою жизнь счастливее в настоящем. Связь с родителями теснее всего в детстве. Ребенком я не могла сама распоряжаться своей судьбой. Все решения принимали они. И если родители были не в силах сделать меня счастливее на подвластном им отрезке, о каком будущем могла идти речь? Оформив перевод в новую школу, мама собрала мой чемодан и перевезла меня к дедушке. Она обещала, что это временно, что они устроятся в Пекине и обязательно заберут меня к себе. Ты был прав. Я совершенно не хотела приспосабливаться к среде. Я знала, что скоро снова уеду, поэтому ничего не ждала и не требовала от новой жизни. Я даже не хотела завести здесь друзей. Играла с вами только для того, чтобы насолить Пейсюань и дедушки с бабушкой. Иногда в самый разгар веселья я вдруг оглядывала вас, удивляясь, как вообще могла с вами подружиться. Часто я без малейшего повода начинала визжать, заходилась долгим пронзительным криком. Наверное, мне хотелось отгородиться от вас, закрыть себя в этом крике и побыть немного одной. За те два года я стала совершенно неуправляемой, росла буйным сорняком, но теперь, оглядываясь назад, вижу, что это было самое счастливое время в моей жизни. Однако каким было то счастье, совсем не помню. Память всегда кроит прошлое так, как ей угодно, а моей памяти больше по душе страдания. Они рассказывали, что папа заработал большие деньги. Я знала только, что ему приходится часто ездить в Москву, возить много товара. Его поезд проезжает мимо Байкала и Енисея, и через шесть дней и шесть ночей пребывает в Москву. «Он потерялся в жизни», — говорил за ужином дедушка. «Подожди, вот помыкается немного и образумится», — отвечала бабушка. «Разве мало он мыкался?» «Все без толку». На моей памяти за тот год папа возвращался домой лишь однажды. Бизнес рос требовал больше оборотных средств, так что папа решил продать квартиру, в которой мы жили до этого. В тот раз он приехал без мамы, оформил документы и вывез все вещи и мебель на склад к какому-то своему приятелю. Альбомы с семейными фотографиями, журналы, в которых были напечатаны его стихи, все мои старые дневники и игрушки. Через два года зимой на том складе случился большой пожар, и наши вещи сгорели. Все свидетели тех лет, что мы прожили вместе с папой, были уничтожены огнем, все до одного. В благодарность за заботу обо мне папа подарил дедушке с бабушкой видеомагнитофон, который ему привезли из-за границы. Это был его первый подарок родителям за долгие годы. Правда, держался он по-прежнему холодно. Поставил коробку на пол и сказал «Это вам». Дедушка ушел в свою комнату, даже не взглянув на подарок. Папа посидел с минутой и стал прощаться. Бабушка пыталась оставить его на ужин, но он отказался наотрез. Сказал, что уже условился поужинать с приятелем. Я знала, что это неправда. За столом я не могла отделаться от мысли, что папа сейчас сидит в какой-нибудь уличной забегаловке и в одиночестве ест лапшу. Тем вечером мы с Пэйсюань решили опробовать подарок и впервые в жизни посмотрели фильм на видеокассете. Кассету тоже привез папа. Фильм назывался «Муха». У героя выпали зубы, по всему телу начала расти шерсть, И постепенно он превращался в муху. Каждый день он вставал перед зеркалом и с нелюдимой усмешкой во взгляде спокойно исследовал изменения в собственном теле. Не знаю почему, но его отколотость от остального мира напомнила мне о папе. А мама навещала меня довольно часто. Привозила разные деликатесы из магазина «Дружба». Шоколад, швейцарские леденцы, мясные рулеты фирмы «Мэйлинь». Она немного похудела, сделала завивку, купила высокие сапоги на небольшом каблучке, а в разговоре у нее стали проскакивать гортанные окончания. Я умоляла маму рассказать, как они путешествуют на поезде, но она повторяла одно и то же — в поезде опасно, обманывают на каждом шагу. Было видно, что ей ни капельки не нравится ездить в Россию. Всех рассказов о Москве было холод, холод, холод. Однажды я подслушала, как она жалуется тете своей старшей сестре, будто папа каждый день где-то напивается, потом не может отыскать дорогу домой, так и сидит у обочины, пока она его не заберет. Еще говорила, что в Москве он всегда идет в казино, порой спускает там всю выручку до последнего рубля. Тетя охала и причитала, что деньги портят людей. Я им не верила. И мне было все равно, испортился папа или нет. В то время я не представляла большего счастья, чем поехать с папой на поезде в Россию. Наверное, из тех, кто никогда не ездил поездом К-3, я знала его лучше всех. Знала, что в среду утром он отправляется из Пекина, а в следующий вторник прибывает в Москву. Я знала каждую станцию на маршруте. А еще знала, что в четверг вечером поезд пересекает границу в Махе. В субботу из окна можно полюбоваться озером Байкал. А в воскресенье поезд подъезжает к Енисею. Я видела железнодорожный маршрут между Пекином и Москвой так ясно, будто эта линия пересекала мою ладонь. Садилась на корточке перед раскрытой картой и вычерчивала этот маршрут фломастером. Байкал контуром напоминал узкий серп луны. Я закрашивала его синим, представляя, как сияет в морозной ночи широкая водная гладь, покрытая толстым слоем льда и снега. Этот железнодорожный маршрут вмещал все мои фантазии о далеких краях. Я представляла, как папа в драповом пальто и кожаных сапогах стоит на открытой ветру платформе, держит в руке чемодан. А вот какой-то мужчина, надвинув кепку на глаза, сидит и курит в углу качающегося на рельсах вагона ресторана. Это опытный и умелый карманник». Вот проститутка с изумрудными глазами шагает на огромных каблуках по алому ковру, постеленному в проходе поезда, и каблуки ее глухо стучат. А это номер в московской гостинице. Папа снимает пальто и разливает водку по стаканам. А вот знаменитое казино «Корона». Папа двигает на поле огромную гору фишек и смотрит, как девушка с волнами золотистых волос ловко тасует колоду. карманники и проститутки, пьянство и казино. Вся эта разжигающая воображение фактура, конечно же, поступала от мамы. Иногда в ее рассказах проскакивало что-нибудь эдакое. Обмолвившись о проститутках, она наверняка тут же пожалела. Маме казалось неподобающим говорить при мне о таких вещах. В общем, она имела в виду, что их с папой жизнь полна опасностей. А дедушка сказал бы, что они очень низко пали. Но сколько соблазнительные экзотики таят в себе опасности и падения. Они дразнят детское сердце, как цветок ароматного мака. Я так ни разу и не побывала ни в поезде К-3, ни в Москве. Поэтому те образы уцелели и выросли вместе со мной. Наверное, это трудно представить, но при слове «Сибирь» у меня к глазам подступают слезы. Оно всегда наводит меня на мысли о конце. Папа умер не в Сибири. Но когда я вспоминаю его смерть, перед глазами расстилается безбрежное белое поле. А в ушах раздается легкий звон, как будто рельсы дрожат под колесами поезда. Поезд К-3, курсировавший между Москвой и Пекином, вместил в себя последние годы папиной жизни. В холодной России поезд, «Метафора судьбы», и дух Анны Карениной до сих пор бродит там по перрону. Впервые прочитав эту книгу, я подумала, что могла бы встретить Анну, если бы поехала с папой в Россию. Жаль, тогда ей еще ничего о ней не слышала и при встрече не узнала бы. Но сейчас я обязательно подошла бы и спросила у нее, что же такое душа. Последняя папина поездка в Советский Союз случилось в ноябре 1993 года. Огромное тело этой страны к тому времени с грохотом рухнуло. Флаг спустили и спрятали в дальнем углу. Серп и молот на нем начали покрываться ржавчиной, и только через месяц двуглавый орел Византийской империи вновь взлетел на государственный герб. А в этот последний месяц люди лежали среди родных руин, прятались в психоделических долгих ночах, Гнали дурной самогон, справляя тризну по большевизму. Папа приехал туда, когда его собственная жизнь почти подошла к концу. Наверняка он разделил боль и смятение этих людей, потому что сам он был таким же, человеком, который ни во что больше не верит. но это просто мое воображение. Смешно, да? Я спрашиваю, потому что когда-то рассказала то же самое Танхуэю, И он ответил, что эта история столь же трогательна, сколи смешна. «Я кое-что заметил», — сказал Тан Хуэй. «Ты всегда пытаешься связать жизненный путь своего отца с какими-то глобальными историческими событиями, как будто только в этом случае его жизнь обретает смысл. И не находя таких событий в китайской истории, ищешь в истории других стран. Ты можешь хоть ненадолго отвязать его судьбу от истории». — Дай ему немного свободы. Потом Тан Хуэй напомнил мне, что папа ездил в Москву для того, чтобы русские делились с ним деньгами, а вовсе не болью и смятением. Он был челноком, дурачил русских и горстями греб деньги из их карманов. Я возмутилась. Папа никого не дурачил. Но Тан Хуэй отказался брать свои слова назад. Именно что дурачил. Русским они продавали низкопробные подделки. Танхуэй родился и вырос в Пекине. Один из его родственников в девяностые занимался оптовой торговлей на Ябаалу. Продавал товар перекупщикам вроде моего папы, а те везли его в Россию. Поэтому Танхуэй знал, что там творилось. Рассказав ему эту историю, я сама встала под дуло. Пуховики, которые продавали русским, были набиты раскисшими куриными перьями. В ход шли и больные и курицы, и чумные... «Вот только утиного пуха там не было ни грамма. А с кожаными куртками еще смешнее. Их вообще делали из строительной бумаги, а снаружи прокрашивали бесцветным лаком. Только представь, русские, которых ты описала, с болью и смятением бродят в таких кожанках по снегу среди родных руин и дрожат от холода. Они не подумают, что мерзнут из-за плохой одежды, скорее решат, что сами стали слабее. Да бредут до теплого жилья». Внутри снег на одежде растает, вода впитается в куртку, и так называемая кожа тут же пойдет трещинами и рассыплется в труху. Ты говоришь, что они ни во что больше не верили? Конечно. Когда у тебя на глазах кожаная куртка превращается в клочки бумаги, последняя вера исчезнет. Не все перекупщики так поступали, — не вполне уверенно сказала я. Почему потом в Москве было столько случаев расправы над китайцами? потому что русские возненавидели этих бессовестных челноков. Да, скорее всего, твой папа мыслил не совсем так, как остальные. Но занимался он тем же самым, наживался на чужой беде. Тогда мы только начали встречаться. Этот разговор случился в кафе неподалеку от университета. Не выпуская изо рта соломинку, я подняла голову и оглядела Танхуэя. Впервые мне показалось, что мы друг другу не подходим. В нем было обостренное чувство справедливости, которым я никогда не отличалась. Танхой, наверное, и тоже понял, что я вылепила из папы кумира, мало напоминающего реального человека. Существование этого кумира создавало неясную угрозу нашим отношениям. А значит, кумира следовало уничтожить. Танхой считал, что ему это под силу, что это всего лишь вопрос времени. Он был оптимистом, И этим, наверное, мы больше всего и отличались друг от друга. Мама никогда не вспоминает о поездках в Москву. У нее будто случился провал в памяти. Все события тех лет оказались стерты. Иногда она не может даже вспомнить, что целый год прожила в Пекине, а о Москве и подавно. Несколько лет назад я стала разыскивать людей, которые в девяностые ездили торговать в Россию. Успела со многими познакомиться. Одна из них — тетушка Лин, она хорошо знала моего папу. Супруги Лин, как и многие другие, в девяностые сколотили большой капитал, но с развитием авиаперевозок их бизнесу пришел конец. Найти еще один столь же простой способ обогащения они не смогли, так что просто сидели сложа руки и тратили накопленное. Потом муж тетушки Лин завел молоденькую любовницу, спустил на нее много денег. Глядя, как последние семейные накопления уходят в дыру, тетушка Лин стиснула зубы и подала на развод и раздел имущества. Квартиру, которая отошла ей после развода, тетушка Лин сдавала, сама переехала в пригород и жила на ренту. За последние годы Пекин очень вырос. Пригород, в котором поселилась тетушка Лин, скоро тоже присоединили к городу. И постоянно растущие цены на жилье вынудили ее переселиться еще дальше. Чтобы добраться до ее дома, Мне пришлось сначала проехать до конечной станции метро, а оттуда ловить частника. Тетушка Лин жаловалась, что в Пекине теперь живут одни приезжие, что город сильно изменился. Она очень тосковала по Пекину девяностых, по его танцевальным залам, барам, магазинам «Дружба», валютным сертификатам, поездам, отправлявшимся в Москву. Младенческий этап развития мегаполиса подарил тетушке Лин лучшие годы ее жизни». Днем в пригороде стоит удивительная тишина, воздух прохладный и тусклый. Сидя у окна в маленькой гостиной, тетушка Лин рассказывала истории из прошлого, и казалось, что эта постаревшая придворная дама сидит у городской стены, вспоминая былое. В те годы поезд К-3 был точь-в-точь точь как ларек на колесах. Где остановится там мы и торгуем. Выехали за границу — И дальше на подходах каждой станции тащим к окну баулы с пуховиками и кожаными куртками. На перроне толпятся русские, поезд еще не остановился, а они уже ломятся к вагону. Стоим самое больше десять минут. Спускаться времени нет, так что просто открываем окна в купе, через них и торгуем. По-русски знаем всего пару фраз. Объясняемся, где словами, где жестами, шевелиться надо быстро. Берёшь деньги, суёшь их в баул под ногами, даже не пересчитывая. Из него достаёшь шмотки и бросаешь в окно. Иногда попадались обманщики. Схватит твой товар и бежать. А ты стоишь и глазами хлопаешь. Не побежишь ведь следом. пап твой однажды на такого нарвался. У него выхватили из рук целую сумку с товаром. А он прыгнул из вагона и давай догонять. Долго бежал по перрону. Так и не догнал. Поезд уж отправляется. Тут он понесся назад, еле успел зацепиться за поручень и на ходу заскочить в вагон. Чуть на той станции не остался. От воспоминаний мутные желтые глаза тетушки Лин заблестели. На секунду она будто снова очутилась на одной из станций по пути следования поезда К-3 и впала в суматошное возбуждение. Я отвернулась и перевела взгляд за окно. Чтобы справиться с желанием оборвать тетушку Лин, Мне приходилось постоянно курить, отупела, глядя на сыплющиеся сигареты серый пепел. Рассказ тетушки лин выглядел очень правдоподобно, и это правдоподобие ранило мою гордость. Я не могла представить, чтобы папа тащил к окну пуховики, высовывался наружу и зазывал покупателей, а потом гнался по перрону за варишкой да еще цеплялся за поручни, чтобы на ходу заскочить в вагон». Да, я отлично понимала, что папа был перекупщиком и челноком, но все равно не хотела знать, как именно он сбывал свой товар. Тетушке Лин мой папа запомнился человеком нелюдимым. Дорога в Москву занимала целую неделю. Челноки все время держались вместе, сплоченной компанией. Папа выглядел белой вороной. По вечерам они собирались в купе, убивали время за выпивкой и картами. Папа редко участвовал в их посиделках, ему не нравились ни карты, ни пошлые анекдоты. Выпить он любил, но обычно закрывался в своем купе и пил один. Поэтому многим челнокам он не нравился, за глаза его называли индюком, дескать, преподавал в университете, поднабрался культуры и теперь людей ни во что не ставит. К тому же дела у папы шли неплохо, и остальные челноки ему завидовали. Однажды они объединились против него и сговорились с поставщиком, чтобы он подменил заказанный папой товар и скинул ему весь брак. Папа потерял много денег, начал пить, и пока он тонул в апатии, дела его день за днём приходили в упадок. Возможно, папа был хорошим преподавателем, но коммерсант из него вышел неважный. Изгнанный из своего круга, он попытался войти в круг, которому не принадлежал, Но его и оттуда прогнали. Он никогда не умел приспособиться к среде. Почувствовав разочарование, отступался и уходил. И его жизнь превратилась в череду уходов. Иногда мне кажется, что если бы папа решил просто оставаться на месте, если бы он решил вообще ничего не решать, его жизнь сложилась бы намного благополучнее. Поезд К-3 курсирует до сих пор. Как и раньше, каждую среду он отправляется из Пекина, А во вторник прибывает в Москву. На второй день пути проезжает через границу в Махе, в субботу вечером из окна можно увидеть Байкал, а еще через день поезд подходит к Енисею. Все пейзажи сменяются за окном в то же самое время, что и раньше. Неспешное и лиричное путешествие, понемногу приближающее пассажиров к Москве. Но желающих становится все меньше. Мало кто готов потратить шесть дней и шесть ночей на дорогу. Этот маршрут... стал больше не нужен. Проезжая мимо вокзала, я всегда говорю себе, что однажды куплю билет на поезд К-3, но на самом деле я просто жду того дня, когда этот поезд исчезнет из расписания. Его существование всегда было угрозой прекрасным образом, живущим в моей голове.